Глава шестнадцатая Лягушки празднуют дожди, Из носа пар, на лавке лужа, Сквозь полдень облаком просвет, Белье не сохнет, света нет. Достали дедушки второе одеяло с чердака, Накроют, отойдут, а он собьет, Не хочет, чтобы укрывали тяжелей. «Ты что же делаешь, черт буйной?» Я пострясу тебе, от пострясу. Хляди, хвоздем в полох вобью. Не я земля тебя укроить. В ей будешь бунт бунтовать. Оно сырое, ба. Да где сырое? Де тебе сырое? Ой, дрянь так! И впрямь сыро. Отодвигая холода, она с крыльца крестила садик бедный. А может, разгуляется еще. Он... Там-то вроде ясно, Петя, а? Но ясно сдуют налетевшие ветра. За облаками солнце тускло тлеет, и вдруг прожжет крестом и разольется синевой. Она посмотрит в небо, скажет. Хляди-ка, засветлило. Покойника бы на лужайку вынес. другого тлет лет можете не... Ой, Господи, прости, у всех иди надо до тебе дорога. Сплел лыку, да конечек схоронил. — Данил Исеич, как? — Несть, баба. — ж, последний-то денек. прогалины на небе грустно пахнет вечер. Она опять вальком на лавочке стучит по дыбному от сырости белью, и день последний тянется так скучно к другому, самому последнему за ним и возится внутри, едва глаза открыл на эту утреннюю хмарь, холодно-росиную, какой-то маленький колючий вымокший зверек. Вопрос-свисточек — все? Когда же все? Слюня зеленый клювик сгрызенного «Н», она обводит сумерками календарь настенный, беря прошедший день на еле видный в глянце ободок. Усердно барабанит клавишей одной по козырьку стекая с ветки кончившийся дождик. Еще не все. Когда же все? И чешется спиной колючий свитер, как будто блохи в нем живут, и водолазка душит, безжалостно жестоко раскрасневшись, ошеломленная сквозь узкий ворот, вылезает голова, и дыбом волосы встают, как на еже, трещат искрясь, и со спины подачным линиям до самого предела — Несется в пасашок. Куды пошел женить ба Зато причаши. Теленка Петьку вдоль забора На завод ведут. Петля удавки с котовой, В четыре пряди с маленькой петлей На тоненькой ребячей шее, С ворсистым ежиком на лбу, С ершистой гривкой, как конек. Тетя Наташ, тетя Наташ, А можно я поглажу? Чего ж нельзя? Погладь и ласково под пальцами шуршит крутой беленый лоб, пятно, как будто облачко на черном, и отражается между ресниц тяжелых глаз в глазу, вздыхает паром. Фх! Хороший! Теть Наташ, а вы куда его? Куда ж? С теляток, мясо, молоко. И взрослому молитву в детских сложенных ладонях. «Мам, мам, ну мам!» «Ну, мам, давай его возьмем! Давай возьмем!» «Куда возьмем-то, Сань? В Москву?» И все решающий, все отметающий ответ. «Он на балконе будет жить!» В последний цвет взяла Мария. Газеты расстелив на горничный палас, они уже шиповники сушили, и лепестки, увядшие бутонов, ложились на тропинку траурным ковром. Дождем тянуло вдоль пустой, Гранатовый ручей к гранатовой запруде под калиткой. Из сада воротясь, она снимала задником озадник, задник пудовые от глинной налепи чугунные ходки, накрыв от крапи козырька поломанным зонтом с слоновой ручкой. Зонт срывала ветром, катила мимо окон черным колесом, напугали звенели банки. Она сушила войлочные стельки, за валенкой под солнце разложив и забывала под дождем. Калиткой ненавистные шары, ее любимые, ее чулком обвязан куст гремучий, притянут до опорного столба, но ветки с желтыми цветами только одного и ждут. Пройди, и водяная перистая тяжесть осыплет спину градом росиным. Все принималось крапать. Покрапает, пройдет, проклюнет солнце, как подкараулит, Она перекрестится, ступит за порог, уже опять кропит, что нос не покажи, или заладит вдруг с пустого неба на час, на два, на три, до вечера холодного в туман. Глядя в окно на мокрую густую просить, встающую с дождя в парной сорнячный вал, она пила с вареньем кипяток, сухариком макая, говорила — «Вот приберёть земля старуху с дедом, все твое. Бараночку бери, зубов не порть, Сухай обмакни. Макай, — сказала Петь, — зубов-то не грибов, других пеньком до смерти Бог не даст. а то живи бы. Постилки там осталось, будешь?» Но пустила была, как мягкий скисший мел. «Ба, можно к Сашке?» хватит Сашек, жизнь живи!» Они бы телевизор звали посмотреть. У нас, Петрушка, тоже телевизор. Нигде такого не покажут. Ни... И, отгибая занавеску, Ссыпая складок дохлых ос и мух, Смотрела дождь в окне, Как лопается, надуваясь снова, Пузыри по лужам. Напугало в окне размытый крест, От головы до ног, замотанный в брезент. На топь тропинки — запотевший угол парника. И он смотрел в окно. В нем тихо вечерело. Под шум дождя уютно в горнице горела лампа. С буржуйки раскаленной высохшая краска облетала в пол. Данила Сеич много спал последние деньки под дождь. И, выходя ночами до него проверить, она будила. «Петя, сходим!» Боясь, что помер, и боясь к покойнику одна. Он выползал из сна, стуча зубами. По странной сырости натопленного дома шел за ней. Остановившись на пороге, затаив дыхание, ждал, что скажет, помер или нет. И долго не могла понять она, водя над птичьим маленьким лицом зажженной керосинной лампой, и пудренное зеркальце, держа у губ, ждала, разглядывая зеркальце кружок, крестилась, не найдя туманца в страхе бормоча «Приставись, ой, Господь помилуй! Данило, жив ты или помер, не пойму!» «Да ладно, баба!» — ворчал покойник в темноте. «Чего ты, зеркало-то, баб, ему? Чего? По кожовой стеклом надышить!» Она сама пятном дышала тоже на кружок, вздыхая, утирала пудреницу рукавом рубашки и в трещины шкафного зеркала Дышал с утра Петруша, зевая проверял, живой ли На утро снова дождь, потом развеет вроде, потом опять, и все гниет в саду. Скорня гниет, споточен ты гляди. Не будет астр, совсем не будет астр. Что будем первого Галине Алексеевне дарить? Да ба, нужны ей наши астры. Ей вон розы, знаешь, сколько дарят. Ей не нужны, и мне не надо. Отжить бы каторгу свою. И только солнышко проглянет, Она уже опять, гремя ведром, Ползет землей и потрошит бурьян. И снова мячиком пищит тогда в пустой Данил Алексеевич. Петруша из-за гробовины Смотрит стражем в сад. Кулак слепым фломастером Скрипит, выводит. А-о-у. И скажет иногда, вернувшись с сада, «Петрушка, что пищить?» «Чего?» «Не слышишь ты?» не, баб?» где «То где-то домом вроде. У нас баб не пищало ничего». «Пищить!» Они прислушиваются вместе. «А щас вот не пищить, а то пищить. Не ты, шалунь!» небо, «Не ты, а кто ж?» Комар баб может. Комар? Да не. Они то з, -з, -з а это пью да пью. Пью-пью. Аж сердце колить. Пью-пью, пью-пью. Не слышал, да? Да не. С ума ли бабушка слетат, того гляди, пойдете за правдой в Хремль. Там говорят, что правду говорят. Покойник не слыхал? Вот так-то все. Пью-пью. Но дедушка Данила тоже не слыхал. Она крестилась, морщись, стерла уши, жевала подорожник и зеленым жмыхом забивала их. По вечерам на спичке свадкой выковыривала пробки заранее до последних новостей. Гидромицентр снова обещал дожди. Стирая краем занавески на окне парную надыш, смотрела хмуро в полынью. «Вот на хавронью петь, в русалу в день ту не лило, посмотрим. Как было на хавронью, так и должно сорок дней по ней». Что за хавронья, ба, свинья?» Велику мученица, Мурома, княжна Февронья, она жена Петру была». «Хавронья? Ну? А говоришь, феврониба, «Февронья. Что, две жены, что ли, было у него?» «Одна! В Монашестве же Евфросиньей звали, А Петр в Монашестве Давид!» И на ночь снова затыкала подорожник в уши. Ложиться стали раньше по Не сумерки еще, а от веранды в сад не выйдешь, И делать нечего в саду. В шестом часу она пошлет включить буржуйку, В седьмом часу зажгут, уже не гасит свет — чтоб в горницу войти с пустой в тепло. Пожарная переливалась бочка, вода хлистала через край, текла под дом. «О, господь над нами плачет! Вернитесь, сыне, говорить, во царствие мое!» И тазом накрывала бочку. Дождь молотил по тазу, кромешной канонадой барабанил по стене. Лило-лило, стекло цветы, вбивало в топь петрушку, бурьян, крапиву, лебеду. Сад затерялся в тусклом облаке парном, и сквозь него, как сквозь надышное окно, синели свечи мокрые люпинов. во овраге поднималась черная вода. «Куды воды, куды? На низ-то земля не принимат. Ой, мамочки мои, стяна!» то смотри, канал подымить, подмоить дом, и поплывем спасен и карарать. И снилось, как плывут в сыром гробу он и она, и дедушка Данила, и дом старик скрипел сквозь сон дождливой сыростью углов, шкафную дверцу открывала темнота, а сверху заколачивал угрюмо гвозди дождь, а снизу тяжело катили волны, и на коленях, причитая и молясь, Уткнувшись горбуном в тяжелый верх, она на ощупь затыкала щели света паклей, чтоб не сочилась на покойника водой. И снилось, что в московскую большую стирку она для полоскания заткнула в ванный слив. Из крана льет, переполняясь, переливаясь, хлещет через край, из черной кафельной ступеньки водяной язык ползет паркетом по прихожей, вплывает в комнатку, его коричневые тапки. Один, второй, коленки намокают, плывет пластмассовый матрос-солдатик, над ковром березовые листья. Она храпит, сложив сугробом одеял большие руки. — Ба, баб, проснись, перетекло! И, кажется, покойницу трясет с открытыми стеклянными глазами и черной книгой падает на пол. «Ой, мамочка, ой, мама, мамочка моя, ой, горе! Дура баба-голова, потоп! Чавош не разбудил убивец баба беда беда соседи затупили, чем ремонт платить? Черпай, черпай, проклятый, Христа ради!» И он, коленками возя в воде, в совок черпает горе, сливая в ржавый таз, и ползает вдвоем, беду черпают с пола, Водой в дырявый таз, в воде, в воду водой. И пахнет плесенью, протертой вонью кухонной клеенки, Покойником, гнильем кефирным, и больше все воды, Везде воды холодной, какую вычерпать нельзя. И нажимает на звонок дверной затопленный сосед сердитый, И жмет, и жмет, и жмет, звонок визжит, вливаясь в уши, Будильник на столе звонит, и в сумерках дождливых в просторном саване рубашки она спускается, ворча спирин, скрипя досками, горницей бредет до темного угла, взбираясь маминым диваном до лампадки и опираясь на помпе и раму, крестясь на образа, в лампадку масло льет, туша им тоненький прыгучий огонек.